Глава 19 После богослужения море шапочек и мантий выплеснулось из дверей Большой Церкви Девы Марии и постепенно рассеялось среди улиц, переулков и колледжей. Холдсворт остановился у ограды Сенатхауса, чтобы насладиться зрелищем. Большинство прихожан были в университетской форме, их мантии и капюшоны изобиловали цветами и текстурами. Кто-то сутулился, кто-то вышагивал, некоторые прогуливались щепечущими стайками, другие молча, один или двое уткнувшись носом в книгу. То был университет в воскресном облачении, и вид его был одновременно великолепным и неряшливым. Джон не спешил вернуться в Иерусалим. На обратном пути из Барнуэлла он заглянул в Ламборн-хаус, на Честертон-лейн, но открывший дверь мальчик-слуга сообщил, что мистера Уичката нет дома — Холдсворд отказался назвать цель своего визита. Повернувшись, чтобы уйти, он заметил джентльмена с сухощавым красивым лицом, который смотрел на него из окна верхнего этажа. Уичкат, вероятно, принял его за назойливого торговца с неоплаченным счетом, и мальчик выпроводил его посредством вежливой лжи. После Холдсворд бродил по городу, особо не разбирая дороги. Кембридж напоминал место, захваченное оккупационной армией. Улицы были запущенными и наводненными людьми. Дома — маленькими и уродливыми, жмущимися друг к другу, как будто в поисках защиты. Местные жители с угрюмыми лицами сновали вокруг, словно не имели права здесь находиться. Подлинными хозяевами города были фигуры, облаченные в мантии, которые обитали за воротами и стенами колледжей. Время от времени Джон замечал над крышами башенку, пинакль в вышине, или сквозь внушительные каменные ворота тихий зеленый дворик, окруженный изящными зданиями, как современными, так и готическими и живописными. В Кембридже, подумал Холдсворд, внешний вид обманчив. Это место ревниво хранит свои секреты и красоты, и, возможно, также свои привидения. Когда толпа у большой церкви Девы Марии рассеялась, Джон пересек дорогу и вошел в галерею Девы Марии, которая тянулась вдоль южной стороны церкви. В 30 ярдах впереди он увидел щеглеватую фигуру мистера Ричардсона. Тютер шел рядом с высоким величавым мужчиной, размахивающим тростью с золотым набалдашником. Другая фигура, поменьше, фланировала за ними, преувеличенно раскачиваясь из стороны в сторону и пародируя движение мужчины с тростью то был молодой мистер Аркдейл, упражняющий чувство юмора. Холдсворд проследовал за ними в Иерусалим. Когда небольшая компания проходила мимо Привратницкой, Мепл выказал свое почтение особым поклоном. Трое мужчин остановились в церковном дворе, купавшемся в рассеянном солнечном свете. Высокий мужчина с собственническим видом огляделся по сторонам — Холдсворд, рассудив, что его присутствие не может показаться желательным, как раз собирался ускользнуть, когда Ричардсон что-то прошептал своим спутником и повернулся поприветствовать его. «Мистер Холдсворт, какая приятная встреча, сэр! Я надеялся увидеть вас до обеда. После обеденное время вы проведете в библиотеке, насколько я понимаю. Я буду с сэром Чарльзом. Вашим проводником станет Сорисби. Весьма способный юноша». «Пожалуй, он знает о библиотеке почти так же много, как я. После службы сегодня утром я напомнил ему о назначенной встрече. Прошу, задавайте ему любые вопросы. Он будет всецело, в вашем распоряжении столько, сколько потребуется». Ричардсон попрощался с Джоном и поспешил за Аркдейлами, которые вышагивали по неприкосновенному квадрату травы посередине двора. Холдсворт нырнул в проход рядом с профессорской и оказался у двери директорского дома». Бен впустил его и сообщил, что хозяин встал, оделся и находится с миссис Карбери в ее гостиной. Джон поднялся наверх, чтобы присоединиться к ним. Доктор сидел в своем кресле. Он был одет в более элегантный черный сюртук, чем обычно, свежевыбрит с только что напудренными волосами, но выглядел старым и больным. Эленор сидела у окна. Ее присутствие тревожило Холдсворта. «Надеюсь, вы полностью восстановили силы, сэр», — произнес Холдсфорд, как только с приветствиями было покончено. Его глаза непроизвольно скользнули к Элинор. «Да-да. Однако я весьма раздосадован. Этот болван Бен не разбудил меня вовремя, а я собирался сходить в церковь. Скажите, сэр, вы там были?» «Нет. Хотя я как раз проходил мимо, когда прихожане высыпали наружу». «Сэр Чарльз Аркдейл собрался посетить службу», — заметил Карбери. «Жаль, что меня там не было». «Кажется, я видел его в компании мистера Ричардсона и молодого мистера Аркдейла». Карбери нахмурился. «Мне предстоит удовольствие насладиться обществом сэра Чарльза за обедом». «Сэр», — возразила супруга, — «разумно ли это? Вы не вполне пришли в себя». «Я совершенно здоров» ответил Карбери, не глядя на нее. «Несомненно, сэр». Эленор поднялась и подошла к стулу мужа. «Однако мы не должны утомлять мистера Холтсворта столь незначительными подробностями. Он надеялся увидеть мистера Фрэнка сегодня утром, помните? И, возможно, у него найдутся добрые вести для нас и ее светлости». Карбери пристально взглянул на Холтсворта. «Действительно, как ваши дела? Вас впустили без приглашения?» Вышло так, что доктора не было дома, когда я пришел. Холдсворт обменялся еще одним взглядом с Элинор. Ни один из них не упомянул о беседе за завтраком, и общее знание таило привкус измены. И мне удалось поговорить с мистером Фрэнком наедине. Вы добились от него чего-либо путного? Он был в своем уме? Ему дали столько лекарств, что сложно сказать в своем или нет, сэр. Он полон страха. Я не вполне понимаю, чего он боится. Его мысли блуждают, но я бы не назвал его сумасшедшим. Единственное, в чем я уверен, режим этого места ему не подходит. Он не идет ему во благо. Я спросил его, согласен ли он перейти под мою опеку, при условии, что ему придется некоторое время провести в изоляции от мира и не видеться ни с кем из своего прошлого, даже с матерью. Мне кажется, он охотно пошел бы на это». Подобная жизнь не причинит ему вреда и, несомненно, может пойти на пользу. Ухудшить его положение мы уже не сможем». «Сперва необходимо спросить мнение Джермина», — возразил Карбери. «Действовать как положено». «Сомневаюсь, что он придет в восторг, сэр. Он неожиданно напал на меня, когда я разговаривал с мистером Фрэнком, и был крайне недоволен. Он приказал выпроводить меня за пределы лечебницы». «Если мистер Фрэнк покинет заведение доктора Джермина, если этот факт станет известен, разве люди не сочтут, что его здоровье улучшилось?» Тихо спросила Элинор. «Разве это не позволит предположить, что его рассудок более не расстроен?» Карбери хрюкнул. «Весомое соображение, мадам. Репутация колледжа подорвана пребыванием мистера Фрэнка Олдершоу в сумасшедшем доме доктора Джермина». — Так что, если он его покинет, если он якобы излечится, мы только выиграем от этого. — Я полагаю, что необходимо действовать безотлагательно, сэр, — сказал Холдсворд. — Если он еще и не безумен, это место скоро сведет его с ума. — Хорошо, хорошо, но в столь важном вопросе нельзя и шагу ступить без позволения леди Анны. — Если мы пошлем завтра срочное письмо, ответ придет ко вторнику, — вставила Элинор. «Вы поддержите мой план, сэр?» — спросил Холдсворд. «Ваше письмо послужит намного более веским доводом, чем мое». «Возможно». Карбери осторожно потер живот. «Да что толку, если мистеру Френку становится хуже?» «Ну, хорошо. Я сейчас же напишу леди Анне. Стоит попытаться. Но я подчеркну, что идея принадлежит вам, мистер Холдсворд». «В конце концов, ее светлость отрядила вас действовать от ее имени. Куда вы отвезете мистера Фрэнка, если сможете забрать его из Барнуэла? Я подумывал арендовать коттедж в паре миль от Кембриджа. Это лучше, чем снимать комнаты. Домочадцы могут распустить язык. «Кто-то должен будет позаботиться о вас», — вставила Элинор. «Как насчет Малгрейва? Знакомое лицо, к тому же он уже знает о положении мистера Фрэнка и будет вполне готов к тому, что увидит». «Дайте подумать», — произнес Карбери. «У колледжа есть несколько поместьй неподалеку от Кембриджа. Возможно, какое-нибудь из них подойдет. Я займусь этим утром». Вдали зазвонил колокол, и он с трудом поднялся из кресла. «Так-так, пора обедать». «Вы совершенно уверены в разумности обеда в зале?» — спросила Элинор. «Могу послать Бена на кухне, где вам что-нибудь соберут». Карбери, покачиваясь на ногах, отмахнулся. «Я должен спуститься. Но, сэр, я ничуть не утомлен и надеюсь, что не нуждаюсь в ваших наставлениях касательно моего долга, мадам». Джон увидел, как Элинор покраснела. Она отвернулась, ничего не сказав. Холдсворд и Карбери медленно спустились вниз, причем директор цеплялся за перила. «И почему?» «Женщины всегда так опекают мужчин!» Карбери даже не озаботился понизить голос. Для «Да чего неприятно! И все же, полагаю, не следует винить слабый пол в недостатке разумения. Такова его природа!» В проходе они встретили мистера Ричардсона, только что покинувшего церковный двор. Он поприветствовал директора и Джона поклоном и улыбкой. «Где сэр Чарльз?» – требовательно спросил Карбери. «Они с племянником скоро придут». «Ах, сэр Чарльз — такой приятный джентльмен, безупречно аристократичный и в то же время столь естественный». Ричардсон остановился, коснувшись ручки двери профессорской. «Кстати, директор, вы слышали новость? Мискину предложили приход в Глостершире. Уютный маленький домик и семь сотен в год». «Я знаю», — ответил Карбери. «Он сказал мне вчера». «Нам будет не хватать его веселого смеха в гостиной. Нынешний священник намеревается оставить должность после Рождества, так что в следующем году нам придется избрать нового розингтонского члена Совета Колледжа». «Весьма обязан вам, мистер Ричардсон», — Карбери ринулся в профессорскую. «Но вам ни к чему беспокоиться. Согласно условиям пожертвования, розингтонским членством распоряжается лично директор». Вы можете спокойно на меня положиться. Воскресный ужин был мероприятием продолжительным и обладающим праздничной атмосферой. Для начала подали свежего отварного лосося с гарниром из жареной корюшки, анчоусного соуса и креветок, а также голову теленка, пирог с курицей и жареное седло барашка. Вторая перемена блюд состояла из задней ноги оленя с подливкой и смородинового желе». Также имелись рулеты из угря, гусенок, амары и фруктовые пирожные. Олдсворд задался вопросом, всегда ли за высоким столом Иерусалима столь роскошно обедают по воскресеньям, или это в некотором роде торжество, возможно, в честь присутствия сэра Чарльза Аркдейла. Гарри сидел рядом с дядей. Вчерашняя пирушка ничуть не повредила его аппетиту. Джон взглянул на стол сайзеров в основной части зала. Еда на нем была проще. Сорисби горбился над столом, его локти торчали в стороны, а рукава засаленной черной мантии болтались по обе стороны тарелки, когда он закидывал еду в рот. Разговор за высоким столом поддерживали в основном Карбери и Ричардсон, соревновавшиеся за внимание сэра Чарльза. После обеда Холдсворд направился в профессорскую и случайно оказался рядом с Гарри. Джон ничего не сказал, но отступил, пропуская молодого человека впереди себя. Они последними остались на возвышении, не считая слуг за спиной, которые усердно убирали со стола. Аркдейл приостановился. «Скажите, сэр, как поживает бедный Фрэнк?» «Не удивляйтесь, что я спрашиваю. Мистер Ричардсон сказал мне, что леди Анна прислала вас проверить, как у Фрэнка дела, а также изучить библиотеку». «Его здоровье постепенно идет на поправку», — тихо ответил Холдсворд. «Но он еще не вполне пришел в себя». «Вы окажете мне бесценную услугу, если скажете ему при встрече, что без него Иерусалим стал дьявольски скучным. Если... если это будет уместно, конечно». После Холдсворд выпил чашку чая в профессорской и удалился. Он спустился к западной галерее и поднялся по лестнице в библиотеку. Сорисби, по-видимому, увидел или услышал, как он идет, поскольку стоял в дверях и низко поклонился при его появлении. На большом столе за спиной лежали раскрытые книги и стопка разрозненных исписанных листов. «Надеюсь, я не помешал вашим занятиям, мистер Сорисби», — произнес Холдсворд. «Вовсе нет, сэр. Я всецело в вашем распоряжении». Холдсворд осмотрелся по сторонам. «Это все собрание? Целиком?» «Не считая книг на руках». «Вы знаете, сколько книг содержится в библиотеке?» «Нет, сэр». «Сомневаюсь, что кто-либо знает». Пальцы Сорисби переплелись. «Я осмелюсь предположить, что их количество составляет от полутора до двух тысяч томов». «Существует ли каталог?» «Предшественник мистера Ричардсона предпринял попытку составления такового. К несчастью, в связи с его смертью каталог остался незавершенным». «Есть ли в библиотеке другие материалы, кроме тех, что мы видим здесь?» «То, что вы видите на полках, сэр, — все переплетенные тома, которые у нас есть», — Сорисби указал на полки под книгами. «Но в прошлом многие члены Совета оставляли альма-матер плоды своей учености, и мы храним их. Составить их каталог — поистине непосильная задача. Также у нас имеется ряд довольно старых манускриптов, наиболее ранний из которых, насколько я понимаю, восходит к эпохе правления короля Иоанна». «Однако они хранятся в казне, вместе со столовым серебром, актами, договорами аренды и так далее». «Весьма признателен», — произнес Джон. «Я должен провести проверку. Это может занять несколько дней. Но необходимости беспокоить вас нет, по крайней мере, если все пойдет гладко. Я предпочитаю работать в собственном темпе. Если у меня появятся вопросы, можете не сомневаться, обращусь к вам незамедлительно». «Вы начнете прямо сейчас, сэр?» «Нет. Не буду больше отнимать ваше время сегодня». Холдсворд указал на книги на столе. «Смотрю, вам есть чем заняться». Сорсбери с неожиданной яростью потянул за указательный палец левой руки. «Я должен читать каждую свободную минуту, сэр». «Потому что хотите получить хорошую степень?» «Иного я не могу себе позволить, сэр. У меня нет ни гроша». «Если хочу чего-то добиться, мне мало просто получить степень. Я должен стоять в списке Ордо Синьоритатис, сколь можно выше. Надеюсь, даже как ранглер». Он осекся. «Прошу прощения, сэр, я слишком распространяюсь о своих личных делах». «Вовсе нет. Я задал вам вопрос, и вы любезно ответили. По правде говоря, вы окажете мне большую услугу, если позволите еще немного удовлетворить свое любопытство» как вы понимаете мне не знаком уклад университета что случится если вы получите хорошую степень я надеюсь добиться звания члена совета и получить сан и в чем же преимущество всего для молодого человека в вашем положении дело в том сэр что звание члена совета дает доход и крышу над головой кроме того оно обеспечивает возможность поправить дела давая небольшие частные уроки или читая лекции Также колледж имеет несколько приходов в своем распоряжении, и с течением времени один из них может освободиться, так что продвижение по церковной линии не так уж невероятно. Я слышал, что розингтонское членство может скоро освободиться. Соррисби переменился в лице. Его черты сузились и заострились. Казалось, он умирает от голода. «Если бы мне его пообещали, мое положение улучшилось бы до неузнаваемости» но им распоряжается личный директор. Он мгновение помолчал и добавил с внезапной дикой яростью. «Здесь, в Иерусалиме, всегда так, сэр. Нельзя надеяться даже на самую малость, не заручившись поддержкой доктора Карбери».